Семья как предприятие. Счастье это радость, удовольствие, то есть состояние, чувство, но в то же время счастье очень конкретно, а семейное счастье особенно, ведь семья решает реальные вопросы жизни. В этой главе я расскажу о жизни современной семьи, которая интересно и эффективно решает вопросы семейной микроэкономики. Конечно, с милым рай и в шалаше, но если милый аташе. То есть семья материально обеспечена. Материальное благополучие семьи одна из важных составляющих счастья. А в этой книге появляется новый персонаж, который вписывается в эту тему по всем статьям. Во-первых, он семейный человек, у него молодая семья, он в начале пути построения отношений. У него еще не вызывают скуку семейные вопросы. Он ими живо интересуется и стремится построить семью не как у всех. Он действительно капитан семейного корабля, и в то же время его жена равноправная участница этой команды. И равенству мужчины и женщины они уделяют особое внимание. Коротко расскажем предысторию создания этой семьи. Это молодой человек интересный, умный, перспективный, мечта женщин. Ко всему прочему, он добрый, уважительный, безвредных привычек, ну просто идеал. Как он умудрился не жениться до 28 лет, трудно представить. На жизненных поворотах его пытались зацепить женщины, но он умело уходил из критических ситуаций. Но в какой-то момент он сам понял, что без семьи дальше идти нельзя. Не то чтобы скучно, нет, скучать он не умел. просто понял, что дальше его реализация будет не в той динамике и не на ту высоту, на которую он способен подняться. Несмотря на молодость, он имел уже мудрость и понимал, что на определенном этапе без женщины идти по жизни это значит иметь КПД, коэффициент полезного действия, как у паровоза, менее 10% от того потенциала, который имеешь. И вот он решил жениться. Коротко можно сказать, что в поисках своей половинки он исколесил всю Россию, даже был за рубежом. И вот после длительных исканий он находит свою половинку в трехстах метрах от своего дома. Мир любит человека и всегда предлагает ему самые эффективные решения. Но человек своим умом буравит пространство, и пытается решать вопросы наперекор выстроенной гармонии мира. И вот он женился, и начались семейные будни. Но так как он человек творческий, он подходил к каждому семейному вопросу глубоко, по-новому, стараясь не попасть на рельсы, ведущие в брак. Нас интересует один вопрос, ради которого мы пригласили его в эту книгу в качестве эксперта. И дадим ему имя экономист, тем более что это близко к его профессиональной деятельности. К вопросам создания семьи экономист подходил очень основательно, я бы сказал, профессионально. И меня это сначала немного даже напрягало. Как-то при встрече я ему задал вопрос: "У меня создается впечатление, что ты подходишь к созданию семьи как к созданию предприятия. Но семья ведь это не предприятие?" Что ты хочешь получить в конце концов? Счастливую жизнь или отлаженный механизм? А почему бы семью не сравнить с предприятием? Я изучал многие предприятия и в России и за рубежом и видел, что в некоторых, наиболее успешных, простроены такие глубокие добрые человеческие отношения, которые впору иметь бы семьи. Да, с этим я согласен. В некоторых коллективах настолько замечательные отношения, что люди не хотят уходить с работы и без удовольствия идут домой, туда, где отношения часто намного хуже. В чем основное отличие семьи от предприятия? В том, что семья несет духовное начало, и в основе ее есть любовь. Сейчас в обществе, на мой взгляд, искажено понятие духовности. Обычно люди во главу ставят материальное обеспечение, деньги, работу, Другие на первое место ставят свое духовное развитие, а деньги, богатство считают мирским, низким, далеко не главным. И вот мы видим в жизни отдельно стремящихся к богатству и отдельно стремящихся к духовности. И нередко первые презрительно относятся ко вторым, а вторые в свою очередь осуждают первых. Пока еще редко встретишь человека который бы равным образом сочетал в себе одновременно оба стремления, два пути. Я считаю, что семья это как раз то пространство, где сочетание материального и духовного естественно, значимо и достигается наиболее легко. Я именно на таком принципе хотел построить свою семью. Семья строится на любви, на самой великой духовной основе. С другой стороны, семья это капля отражающая океан жизни общества, и в ней обязательно представлены материальные аспекты. И так как жизнь семьи напрямую зависит от материальной составляющей и от духовной, она и становится пространством, где это единство материального и духовного может проявиться с наибольшей силой. Я хочу быть успешным, богатым, здоровым, иметь здоровых детей, И поэтому с самого начала хочу заложить в свою семью верный фундамент. Поэтому я считаю, что семью надо рассматривать как предприятие. Я чувствую в твоих словах зерно истины, но это только твое решение. А жена как относится к такому подходу к семейным отношениям? Это мы вместе с ней сложили такую картину семьи. Семья предприятие многоплановое. Здесь присутствуют и финансы, и различные социальные вопросы, и труд в разной форме, и коммунальные задачи, и зачастую строительство, и кадры. Есть продукт совместной деятельности любовь, дети, счастье. И кроме того, в семье-предприятию предъявляются еще одно, еще более высокое требование. Оно должно существовать долго, лет 50 и более. При таком объеме сложных задач Никак не обойтись без грамотного подхода, но практически все идут на создание семьи, этого главного предприятия в жизни, на авось. Мы жено этого не хотим. Вот мы и решили ввести в построение семьи современное знания. Все стремятся иметь счастливую семью, причем надолго, на всю жизнь, но практически никто не подходит к ее созданию как самому важному. и самому сложному предприятию жизни. Чаще всего плывут по течению, а вось выплывем в счастливую гавань, надеются на всесилие любви. А любовь только часть процесса, и она часто уходит именно из-за множества нерешенных организационных, финансовых, социальных вопросов, то есть тех, которые решаются с помощью знаний и опыта. откуда у наших родителей, а тем более у молодежи, знание и опыт? Из телевизионных сериалов первое, что дает понимание семьи как предприятия это привлечение к построению семьи знаний. Люди учатся экономике, финансам, управлению, чтобы профессионально заниматься бизнесом. А семья предприятия намного сложнее и на порядки важнее для развития человека, но никто не готовит профессионалов в построении семьи. Делятант в бизнесе может случайно добиться успеха, но это редко и ненадежно. Поэтому 90% вновь зарегистрированных предприятий уходят со сцены в первые два года жизни. Дилетант в бизнесе чаще всего страдает сам и деньгами, а дилетант в семье ломает судьбы многих людей и нескольких поколений. Это уже другой уровень ответственности. Вот мы имеем 60% разводов. Этот показатель несколько лучше, чем в бизнесе, но только потому, что в семье присутствует любовь. И если и к созданию семьи приложить специальное знания, профессионализм, то число разводов будет стремиться к нулю. Мы как-то с женой посчитали, и оказалось, что мы учились с ней в общей сложности более 30 лет. Представляете? 30 лет Мы учились, а главного, как создать семью, мы не знаем. Я очень легко принял слова экономиста. Они отзывались в моем сердце, я сам много думал об этом. К этой мудрости я шел десятки лет, а он уже в таком молодом возрасте несет эту мудрость в себе. Замечательно. то молодежь сейчас имеет возможность свободно рассуждать на любые темы, в том числе на такие важные, как взаимоотношения мужчины и женщины, секс, построение семьи. Мне стало интересно услышать всю его концепцию. Я видел, как волнует его эта тема, как глубоко он ее чувствует и стремится утвердить в жизни свой новый взгляд. В обществе существует мнение, Что деятельность и семья это вещи противоречащие друг другу. Деятельность отнимает много времени, и это происходит как правило за счет семьи. На работе человек должен проявлять одни качества, дома другие. Устраняется ли это противоречие в твоем подходе к семье? Действительно, семью часто неосознанно противопоставляют деятельности, говоря, что семья создается на любви, а деятельность, бизнес это дело ума. Таким образом, лишают семью научного подхода, а бизнес энергии любви. И вот тогда работа становится в противостоянии к семейным отношениям и мешает им. Люди отдают основные силы работе, приползают домой уставшие, и на взаимоотношения уже нет ни сил, Не времени. Пришло время в бизнес принести любовь, а в семью знание построения предприятия. Сейчас уже многие говорят о необходимости крепких тылов для бизнеса и начинают понемногу вкладывать в семью. Пришло время глубоко осознать важность семейных отношений в бизнесе и важность знаний бизнеса в семье. Это и есть ключ к счастью. Твоя концепция супер. Ведь она позволяет посмотреть по-другому не только на семью, но и на бизнес. Я думаю, что тебе, человеку бизнеса, нужно и дальше разрабатывать эту тему и в бизнес принести новый подход, который ты сейчас нащупал. Но сейчас я хочу тебе задать вопрос по семье. На основании своих размышлений, какие ты видишь практические шаги к тому, чтобы семья предприятия стала счастливой? Предприятие дело конкретное. Я постарался к построению семьи подойти тоже очень конкретно. Вот перечень направлений, по которым надо действовать. И мы с женой так и делаем. Сохранять и улучшать здоровье членов семьи, раскрывать любовь каждого, помочь любить и быть любимым, формировать пространство и атмосферу счастья. создавать добрые отношения с родственниками, а также уважительные дружеские отношения со всеми окружающими людьми. Реализовать творческий потенциал, заложенный в каждом человеке, обеспечить материальное благополучие, способствовать миру и благополучию в стране и на земле, постоянное развитие всего вышеперечисленного. Я уже почти 40 лет занимаюсь построением семьи на практике, и уже более 15 лет занимаюсь и теорией семьи. Но такого подхода, такого конкретного взгляда на отношения, как на бизнес-план, я не встречал. Если бы я не знал экономиста, как талантливую личность, несущую в себе много добра и любви, я бы отнесся... к такому взгляду на семью, как к проявлению цинизма. Но в данном случае я увидел в этой концепции глубокую истину. Я полностью согласен с сутью этой концепции, что построению семьи нужно учиться с детства и всю жизнь. Вот тогда счастье в семье будет не случайностью, а закономерностью. Такой подход к семье, который высказал экономист, для меня оказался несколько неожиданным. и он меня взволновал. Мне захотелось переварить услышанное, а с другой стороны, хотелось и продолжить этот разговор. Я чувствовал, что он еще не все сказал, и в нем еще есть откровения, которые могут быть интересными. Я спросил, есть ли у него сегодня время для того, чтобы беседовать и дальше. Оказалось, что оставшаяся часть дня у него свободна, и я предложил истопить баньку. попариться. Он с удовольствием принял это предложение, и мы начали подготовку к этому священному действию бани. Он стал растапливать ее, а я занялся уборкой парилки, наполнением бассейна. Через некоторое время мы продолжили наш разговор в другом виде и другом состоянии. Не скрываю, мне понравилось твое видение семьи. Но все сомнения по поводу такого необычного взгляда на семью еще не ушли. У одного сатирика я услышал такую фразу: "Что такое экономия? Экономия это искусство тратить деньги, не получая от этого удовольствия. А зачем жить без удовольствия? Разве это жизнь? А так как деньги занимают большую часть жизни, как построить с ними отношение?" чтобы они приносили истинное удовольствие. Если подходить к семье как к предприятию, то и к деньгам в семье тоже нужно подходить соответственно. Кредит, дебет. В этом случае деньги в семье станут очень скучным местом и не будут радовать отношения. У меня экономическое образование, поэтому тему денег в семье я естественно не обошел. Исходя из того, что семья есть предприятие, я задал себе вопрос: в результате чего в семью должны приходить деньги? И вот в конце концов я пришел к пониманию, что деньги являются материальным результатом, отражением процесса творения жизни мужчиной и женщиной и должны быть инструментом развития любви и свободы в семье. Я принимаю такое отношение к деньгам, потому что тоже считаю, что деньги это энергия, причем энергия не столь эквивалент труда, сколь эквивалент отдачи любви человеком в мир. И было бы здорово включить эту мощную энергию в создание счастливой семьи. Но в жизни зачастую происходит обратное. Деньги чаще всего становятся источником проблем в семье. У тебя есть видение того, как сделать деньги инструментом счастья? Действительно. Чаще всего мы видим следующие варианты денежных отношений в семье. Первый женщина с молчаливого согласия мужа практически единолично планирует и распределяет бюджет, а он просто отдает свою зарплату и не особо стремится брать на себя какую-то ответственность за их мудрое распределение. Мужчина считает, что он таким образом проявляет уважение к женщине и ставит ее наравне с собой. Но это на поверхности, а в глубине все таки за этим стоит превосходство мужчины и мысль, и я ее содержу. и женщина не чувствует истинного равенства. Нередко, когда траты оказываются большими, муж может спросить: "А куда делись деньги? Ведь я принес и отдал тебе всю зарплату. Почему ты неразумно тратишь?" Женщина живет постоянно в состоянии Напряжение и озабоченность перспективой роста семейного бюджета. Обижается на мужа, что он не разделяет с ней эту ответственность, что предъявляет претензии, что она вынуждена отчитываться. В первом варианте может быть множество подвариантов: когда только муж зарабатывает, когда они вместе, но муж значительно больше, когда разница небольшая, когда они вносят в семейную кассу поровну. Когда жена зарабатывает больше, когда соотношение зарплат непостоянное, и каждый из этих подвариантов имеет свои особенности, но несет в себе трудно разрешимые вопросы первого варианта. Второй вариант противоположный, когда решение по распределению денег и ответственность за его наполняемость лежит исключительно на муже. Этот вариант еще больше снижает значимость женщины в семье. Она вынуждена просить деньги на свои нужды, а у женщин не объективно выше, и не все мужчины это понимают. А нередко жене приходится просить и на домашние расходы, и каждый раз она напрягается, когда ей нужно ответить на вопрос: "Сколько тебе нужно денег?". И даже в том случае, когда она недостатка в деньгах не испытывает, и она перестаёт о деньгах думать и беспокоиться, удовлетворение все равно не получает, потому что ощущает повышенное чувство ответственности мужа, а с другой стороны, не свободна в планировании своих расходов и расходов на семью. Не видя общие картины движения денег в семье, ей сложно соотнести свою роль, значение своего состояния, поведения, отношения к мужу с ростом или снижением доходов. Здесь тоже могут быть различные подварианты. Муж дает неограниченное количество денег или ограничивает жену, требует отчета или не требует. Муж сам осуществляет покупки или поручает это жене. Ни тот, ни другой вариант отношений с деньгами в семье для обоих не является гармоничным. Существует третий вариант, когда супруги, зарабатывая вдвоем, Деньги не вносят в общую кассу, а каждый выделяет из своего кошелька на общие расходы. Кто какие возьмет на себя расходы, тоже предмет спора, неравенство и нередко осложнения отношений. Здесь тоже множество подвариантов. Я не буду далее перечислять еще варианты, их много. Люди проявляя творчество, ищут пути построения гармоничных денежных отношений или не ищут. а живут по какой-то одной схеме, выбранной когда-то. И только когда возникает критическая ситуация, нехватка денег или развод и раздел имущества, тогда спохватываются, А во время раздела имущества уже поздно что-то придумывать. Я какое-то время тоже жил по одной из таких схем, но так как вопросы семейных отношений являются еще и моей профессиональной деятельностью, мне приходится в своей семье экспериментировать по всем вопросам. Но денежных вопросов мы до поры не касались, как-то не было необходимости. Но время идет, мы развиваемся, и пришла пора по-новому посмотреть и на этот вопрос. Я так чувствую, что ты и здесь что-то уже придумал. Давай, делись. А моя профессия требует в первую очередь смотреть на деньги. И поэтому мы с женой еще до начала совместной жизни обговорили эту тему. Идея подсказала мне моя будущая жена. Как-то она предложила мне подумать над этой темой и рассказала, что ее подтолкнуло к этому. Она увидела по телевизору передачу о рублевских женах. В ней на вопрос бывшей жены, которая в течение 12 лет занималась домом, детьми, оставила ради семьи свою успешную карьеру, на какие средства она с детьми будет жить после развода, Финансовый магнат ответил, что годы, прожитые с ним, являются для нее самым большим подарком в жизни, и чего ей неблагодарной еще нужно. Мы увидели большую несправедливость в таких финансовых отношениях и решили не допустить их в своей жизни. Действительно, почему, когда женщина занимается домашним хозяйством, детьми, отдает всему этому большую часть своих сил, чувств Переживание времени старается, чтобы всем и мужу прежде всего было хорошо, кто называется берет на себя весь тыл, а муж занимается бизнесом, работает и, соответственно, получает деньги, то в обществе принято говорить, что он жену содержит. А если посчитать, сколько наемных работников необходимо было бы взять, чтобы они делали все, что делает в семье женщина, это то, что явно видно, а чувства, а энергия любви и уважения, а уют и комфорт, а снятие стрессов, а забота, ласка и нежность, а секс. Как все это и многое другое оценить? И при всем при этом муж жену содержит? Почему, когда рождается ребенок, то мы признаем, что сотворили его вместе? А когда дело касается материального итога совместной жизни, денег, имущества, бизнеса, то это является заслугой того, кто деньги получает. Мы оба творим друг друга своей любовью, своим состоянием, своим развитием, думаем друг о друге, заботимся, делимся сексуальной энергией, вдохновением. Мы вместе творим нашу жизнь. Почему же материальное богатство семьи, которое является по сути нашим общим достоянием, результатом нашей совместной жизни, оказывается в руках одного человека? И я решил в этом вопросе разобраться глубже и построить в нашей семье другие финансовые отношения. Действительно, подумал я. Во всяком случае, я могу так сказать о своей половинке. У нее достаточно мудрости, Её умение любить, дарить радость мне, я живу в ее пространстве любви. Она создает мне жизненные условия для того, чтобы мне легко и с удовольствием творилось, чтобы я был в хорошем настроении, готовит, стирает, убирает, занимается покупками, принимает гостей, заботится о здоровье, организовывает наш досуг и многое, многое другое. что делает любая другая любящая женщина. А еще она думает обо мне с нежностью и любовью, желает успехов моим начинаниям, радуется за меня, восхищается мной, нежит и ласкает. Разве этим она не творит важную часть моей жизни? А воспитание детей и забота о них это вообще отдельная тема. В конце концов, это все можно представить в виде услуг. и посчитать, сколько это будет стоить в деньгах. Так почему же я должен считать, что я содержу свою любимую женщину? Я также вкладываю в нее часть себя мыслями, чувствами, отношением, действиями, временем. Я тоже люблю ее, думаю о ней, стремлюсь доставлять ей радость, делать в ее жизни то, что не сможет сделать она. Я создаю ей общественный статус, а это в свою очередь повышает и мой статус. И, Следовательно, я имею право на половину ее достижений и моральных, и материальных. Основная идея этой схемы мужчина и женщина равноценно вкладывают в семейный бюджет и имеют за него равноценную ответственность и вознаграждение. Все доходы, независимо от того, кто их получает и каким путем они приходят, делятся ровно пополам. И даже когда работает только один или доход другого несоизмерим. Все складывается в общую сумму и делится на две равные части. Таким образом, каждый получает наглядную картину материальное отражение процесса семейного жизненного сотворчества через свой кошелек. Если жена развивается, становится интереснее, женственнее, мудрее, значит, это скажется на эффективности деятельности мужа, и материальный результат жизни будет обязательно прирастать, в том числе и в деньгах. А если материального прироста нет, значит, что-то не так в их состоянии, в их отношениях, значит, нет роста любви и взаимопонимания. И нужно искать и устранять причину, потому что все это имеет реальное материальное выражение. Далее они садятся и вместе обсуждают расходы на текущий период. Это может быть неделя или месяц. Составляется сумма расходов и делится пополам, и каждый вносит из своего кошелька свою часть. Это важный момент. Во-первых, идет обсуждение расходов, И мужчина наглядно видит эту статью. Во-вторых, деньги на расходы выкладываются из своего кошелька. И Если в данный период расходы превысили запланированную сумму, то муж с женой садятся и выясняют, почему это произошло, и принимают решение вложить еще или сократить расходы. Но все это происходит через обсуждение и согласованные решения. Таким образом, муж с женой равными частями складывают фонд развития семьи. Именно так надо относиться к расходам на питание, здоровье, образование, культуру, приобретение нового жилья, машины и так далее. Здесь может возникнуть много нюансов, которые надо обсуждать на семейном совете и принимать согласованные решения. Например, если машина одна, То она может обслуживаться из семейного бюджета или в зависимости от ее использования из личного бюджета. Если две машины, тоже могут быть разные варианты, но все эти вопросы обсуждаются и легко решаются, не создавая напряжения в семье. И тогда муж может начинять свою машину дорогой аппаратурой не в ущерб семейному бюджету. Таким же образом рассматриваются и расходы на детей. Они для родителей значимы одинаково, поэтому эти расходы распределяют поровну и обязательно обсуждают вместе. Потому что часто матери желают баловать детей, а совместное обсуждение позволит более мудро подойти к этому вопросу. Очень хорошо детей вводить в этот процесс формирования семейного бюджета. Это для них будет замечательной школой. Они увидят движение денег в семье, будут более уважительно относиться и к деньгам, и к родителям. Они будут видеть равенство родителей друг с другом, ощущать уважение к себе, и в семье будут строиться более глубокие и гармоничные отношения. Здесь для творчества большое поле деятельности. Но В некоторых семьях нечто подобное делается. Все доходы складываются в общий котел, из него вычитаются общие расходы, а остальная часть делится. Подобно, но не так. В нашей схеме принципиально важно вначале все разложить по собственным кошелькам, а уже затем формировать статьи расходов. этим закладывается более осознанный подход к формированию семейного бюджета. Люди учатся грамотно обращаться с деньгами. Вот, например, что дало введение данной схемы нашей семье. Мы реально увидели, как деньги стали друзьями и помощниками в росте любви, уважения и радости, а еще честности и прежде всего, самим собой. Ведь с одной стороны, Мы признали равноправность и значимость друг для друга, а с другой стороны, и мировоззренческие принципы никто в этой жизни никому ничего не должен и всегда получаешь то, чем делишься, обрели материальное отражение в деньгах. А самое главное, наверное, мы стали действительно еще более равными и свободными. Никто ни перед кем не отчитывается. куда деньги делись? Каждый сам планирует свои личные расходы. Ушли из жизни за ненадобностью, за начки, на дни рождения и праздники. И такие мелочи жизни, как подарки друг другу и приглашения в ресторан, вновь обрели привлекательность, как в букетно конфетный период знакомства и первых встреч. Достоинство этой схемы со временем мы находим все больше А недостаток пока увидели только один. Приходится отслеживать порядок в семейной бухгалтерии. Но это тоже оказалось плюсом, причем достаточно большим. Жена стала более осознанно относиться к такому проявлению, как женское потребительство. Покупок стало меньше, но выросло их качество и соответствие стоимости уровню дохода. А также стало видно что стабильность взаимопонимания и отсутствие размолвок, проявление негатива при выяснении отношений на порядок увеличивает поступление денег в семью. Да. Интересный подход. Ты меня за сегодня удивил второй раз. Первый, когда назвал семью предприятием, а сейчас вот этой схемой распределения денег в семье. И баня сегодня какая-то не такая. Она сегодня не главное действующее лицо, а идет фоном. Чувствую, что мы как-то отдалились от банного процесса. Да. Я тоже увлекся своим же рассказом. Мне эти темы очень близки, как профессионалу-экономисту и экономисту, и как молодому специалисту семейных отношений, с улыбкой сказал он. Я воспринимаю твои слова очень серьезно. И специалист семейных отношений это специальность уже не будущего. а настоящего. И я рад, что ты именно так видишь этот путь. В сегодняшнем сложном мире построить счастливую семью, не будучи специалистом в ней, практически невозможно. Поэтому так мало счастливых семей, всего два-три десятка на тысячу браков, несмотря на большое стремление к счастью и любви. Путь семьи Нина, который ты выбрал, скорее всего, на сегодняшний день самый эффективный. Но не надо преувеличивать и значение того, что ты открыл. Не все готовы встать на такой путь. Да и вообще нельзя людей строить в колонны и вести к счастью. Это уже было при советской власти, и мы зашли в тупик. Я не предлагаю такой вариант отношений для всех. Право каждого распоряжаться своей судьбой и своими деньгами по своему усмотрению. Но тот, кто решится на этот эксперимент, я уверен, получит реальные положительные результаты. Таким образом, деньги могут стать инструментом развития себя и отношений, и тогда деньги уж точно будут приносить удовольствие. Мне понравилось появление этого героя в книге. Он привнес в нее современный, неожиданный и очень интересный взгляд на семью и отношения между мужчиной и женщиной. Я благодарю экономиста и желаю ему еще более глубокого творчества и постоянно растущего счастья.